Яков. Вот и с этой прояснилось. То поговорила быстро, сбивчиво, то, поглядывая в глаза, то наоборот, отворачиваясь, стесняясь рассказа. Впрочем, здесь с самого начала все было очевидно. «Что теперь будет?» — спросила она и замерла в ожидании ответа. «Меня посадят, да? Нет». «А Мишу?» «Не знаю. Я соврал». Знал, что не посадят, хотя бы потому, что топочка в жизни не согласится предать брата. А значит, все останется так, как есть. — Я не хочу больше жить с ним, — доверчиво произнесла она. — Я буду жить здесь. Я ведь имею право, да, на одну шестую дома. И что ей сказать? Я не ответил ничего. Тем более, что следовало поспешить, на сегодняшний день оставалось еще несколько незавершенных дел. Один звонок Ленчику, чтобы поторопить, одна поездка в город, чтобы уточнить кое-какие детали. Это место было злым. Серые высотки жались друг к другу грязными боками, крыши щетинились антеннами. Тускло блестели окна, воняло дымом и тухлыми яйцами. И запахи, слабые, но отвратительные, вполне гармонично дополняли окружающую действительность. Нужный дом, нужный подъезд, здесь вонь иная, кошачье человечье, резкая и пробивающая до слез. Нужный этаж, обшарпанная дверь и подпаленная кнопка звонка. Дребежащая трель на мгновение взорвала тишину. И тут же смолкла. Дверь открыли. — Чё надо? — женщина, стоявшая на пороге, была пьяна и грязна. Облезла лилового цвета волосы, распухшее лицо со щелками глаз, разбитые губы, морщинистая шея с зобом отвисшей кожи. — Чё надо, говорю? — я притянул удостоверение детектива. И женщина, скользнув по нему рассеянным взглядом, поинтересовалась. — К Метьке? — А хрен тебе, а не Метька! Скрутив фигу, она попыталась сунуть ее в лицо, но от движения едва не упала. Мент поганый! — Я по поводу Вероники. Я придержал женщину за локоть и, толкнув обшарпанную дверь, шагнул в коридор. Узкий и грязный, захламленный картонными коробками, пакетами, тряпками, он вонял мочой и кошатиной. — А кто такая Вероника? — Митька, опять ты урод по бабам! Я тебе говорила, я предупреждала! Дамочка живо ринулась куда-то вглубь квартиры. Тут же донеслись крики, виск, звон разлетающегося стекла. Вой, тварь неблагодарная. Заткнись, дурак, визгливый фальцет. Сеструха она. Звиняй, мужик, сказал Митька, пятью минутами позже на крохотной кухонке. Все жизненное пространство которой занимала школьная парта, пяток стульев, обшарпанный до невозможности холодильник и три больничные тумбочки. Сам хозяин был невысок, щупловат и умильно не тресв. Машка ревнивая, баба, ну чего с нее взять? — философски рассудил Митька, отхлебывая из бутылки, которую при мне же достал из тайника, оборудованного за мусорным ведром. Судя по этикетке, внутри плескался портфейн «Вечерняя заря», судя по запаху, спирт. Причем не тиловый. Так чего тебе надо-то? — Про сестру расскажи. — Про Верку? — Веронику, на всякий случай уточнил я. Митька крякнул, отхлебнул из горла и, облизавши губы, буркнул. — Ну так и говорю про Верку. — Верка твоя, тварюка неблагодарная! Взвизгнула давящняя дамочка, но на кухню высунуться не решилась. «Сама такая, сеструху не трожь!» «А я, говорю, тварь, была б сестрой, небось, позаботилась бы, а она хвостом фьють и умотала шалавище!» «Дура баба!» — заметил Митька. завидуют. «Кто завидует? Я завидую!» Машка протиснулась на кухню. Я обутый в тапку ногой пнула мусорное ведро. Оно подпрыгнуло, но не перевернулось. Только внутри жалобно звякнули пустые бутылки. Она хоть раз, хоть разочек тебя навестила, пришла, сказала: возьми, дорогой братик, денежку, полечись. Другие то о родичах заботятся. А Митенька сиротка. Она обняла его, погладила по плешивой голове. «Никому-то, кроме меня, не нужен. Помрет завтра, как хоронить?» «Цыц, дура, иди вон, в магазин сходи. Мужик, может, того за встречу? С хорошим-то человеком и посидеть бы по-хорошему?» Во взгляде читалось сомнение, гадал, дам или не дам на бутылку. «Дам, сугубо ради того, чтоб поговорить спокойно». Предложенные деньги Машка приняла с достоинством, даже поинтересовалась, чего брать. Потом она же, неторопливо, видимо, опасаясь пропустить интересное, собиралась. Митька же молча дохлебывал портфейн и сожительницу не поторапливал. Только когда громко хлопнула входная дверь, важно произнес. «Ты, мужик, правильно сделал, что бабу спровадил». Машка-то огонь, помолчать не могет. Зато и люблю. Любовь, она ж самая главная в жизни. Я согласился. А что, проверку? Тут она права. Да, была у меня сестра. И не стала сестры. Вот чего с людьми то деньги творят? А ведь я ее махонькую, вот так усенькую, Митька приподнял ладонь вровень с партой, в школу водил. Учиться помогал, а оно вон-то как. Выросло и все, сгинуло. Когда сгинуло? Давно, ох, давно, замуж вышло, за богатого. За старого и богатого, уточнил Мишка всхлипывая. «Продалася, я к ней по-хорошему пришел». Одолжится, она вон выставила родного брата. Эти пьяные излияния были совершенно бессмысленны. Даже начал жалеть, что пришел сюда. Впрочем, в теорию вполне укладывалось. Но ничем отлились кошки мышкины слезки. Бросил ее хахаль, выплюнул шалавищу. Я ей тогда, знаете, чего сказал? Чего? — А то и сказал, — Митька ударил рукой в грудь. — Берись, Верка, за ум, выучись, на продавщицу работать иди, а она мне не твоего ума дела. И что? Чем все кончилось? Шалавой стала, по рукам пошла. Мне все мужики во дворе говорят, — Митька, мы тебя уважаем. Но сеструха твоя шалава и шалавник держит. Чужим передком ком копеечку гребет, беззаконная. Я бы ей сам глаза плюнул, если б увидел. То есть Верку ты не видел? Нет. Откуда тогда знаешь? Митька моргнул, всхлипнул, выпятил нижнюю губу и сердито пробурчал. Твое дело какое! «Знаю, и все», — мужик один сказал. Пришел и тоже поначалу выспрашивать начал. «Как да что?» Я ему по чести и рассказал. Дескать, люблю сеструху, в школу ее вот так усенькую водил, учиться помогал, а она взяла и бросила. Не Ненужен стал значиться. Он снова сбился на воспоминания, пришлось поторопить. «А что за мужик?» «Так я что?» — У гостя в документы спрашиваю, окрысился Митька. — Я у тебя ж не выспрашиваю, и у него тож хороший мужик бутылку принес. Сказал, чтоб Верку поприжал. Раз я старший, то мне в семье и командовать нехорошо, когда сеструха шалавникам заведует. Я б и поприжал, я ж тоже понимание имею, да только не успел. Митька громко всхлипнул. Померла Верка. Что, не знал? Пьяные слезы крупными горошинами покатились по лицу, застревая в черных редких волосках куцей бородки. Нету ее больше, нет ушки. Один я остался бедолажный, один век куковать буду. Вчера и звонят. Приходи, говорят, забирай хоронить. А как хоронить? когда денюжки-то нету, когда ни копейки, ни копеюшечки, только милостью Божьей и живу. От нее квартира осталась. Продай и похорони. Теперь можно было уходить. Все, что хотел узнать, я узнал. Не даже немного больше того, что хотелось. А ты наглый, да? Митька поднялся и рванул на груди рубаху. Хорош чужое делить, командовать, буржуин. Мне батька говорил, гляди, Митенька. Вон они, буржуины, только и могут, что советами кормить, а сами на рабочем горбу сели и сидят. У, сволочи, разворовали страну. Выбравшись из подъезда, я с наслаждением вдохнул воздух. Вернуться и в душ, смыть эту мерзость. Ворона, расколупавшая пакет с остатками еды, повернулась в мою сторону и, разявив черный клюв, хрипло-каркнула.